Глава 2. Разговор с каленым железом. Когда он появился, народа на стенах уже прибыло. Войны рассредоточились по всей длине, прячась за зубцами от стрел польских лучников. К счастью, меткостью стрельбы ляхи не отличались. Тем более, что пара домов уже занялась, и теперь между нападающими и крепостью то и дело поднимались черные клубы дыма. Поэтому поляки оставались на месте и битый час выжидали неизвестно чего, иногда оглашая окрестности воплями «Отдайте пшемысль!». Тем временем прибыл киевский князь и, поднявшись в башню, о чем-то совещался с местным воеводой и курей, то и дело показывая нагорцевавших под стенами ляхов. Те, видать, тоже его заметили и пустили сразу пять стрел в башню, но мимо. Григорий находился всего в двух шагах от великого князя рядом с лесенкой, что вела со стены в башню, и, прячась за зубцом, осматривал окрестности. Теперь уже было видно, что главное укрепление Перемышля стоит на берегу реки, которая огибает крепость с тыла. Всмотревшись в строй ляхов в самом центре среди серых и зеленых накидок большинства воинов, Забубенный углядел несколько всадников в ярко-красных плащах. И плащи, и такие же попоны лошадей были украшены изображениями белых орлов настолько большими, что Григорий легко мог рассмотреть их даже издали. Эти же орлы, но уже в виде искусно сделанных фигурок, украшали массивные шлемы всадников. Какую именно силу представляли здесь рыцари, Забубенный не знал, но насчитал пятерых. Получалось, что войско действительно было немаленьким, раз его почтили своим присутствием целых пять рыцарей. Народу перед крепостью собралось человек 200, может 300. Уже немало для гарнизона, располагающего всего лишь сотни галецко-киевских дружинников. А кроме того, раз в войске были рыцари, то и подмога к ним могла прийти такая же металлизированная. Может быть, ее и дожидались сляхи, не решившись пойти на штурм затемно. А в том, что если пойдут, то пойдут именно здесь, перед воротами, Забубенный не сомневался. За два года новой жизни он уже вдоволь смотрелся на сражения и осады крепостей. Кое-что даже он, чародей, уже соображал в воинском искусстве. Последующие события подтвердили его прозорливость. Неизвестно, чего ждавшие до сих пор ляхи вдруг прекратили обстрел, выстроились в две колонны и устремились к небольшому укреплению перемышля по двум главным улочкам, что вели межгоревших домов посада прямо к крепости и оканчивались урва. Если и оставались там люди, не сбежавшие ночью, то они были обречены. Но поляки так долго шумели, что наверняка все крестьяне, привыкшие к частым набегам, Уже давно спрятались в лесу, подальше от польских захватчиков. «Недоработочка», — как-то подсознательно отметил Григорий, глядя на быстрое приближение двух атакующих колонн, в руках у которых он разглядел заранее приготовленные лестницы. «Надо бы местным строителям сказать, чтобы улицы кривыми сделали, как китайцы, да перегораживали их чем-нибудь». А то нападающие по ним, как по шоссе, сразу к стенам подойдут. Тут мысли Забубенного спутал грозный вопль. Стоявший рядом князь что-то зычно крикнул и черепеньем махнул рукой, и в приближавшихся ляхов полетели стрелы. Пользуясь своим защищенным положением, русские лучники били точнее ляхов. Быстро прицелившись, они посылали стрелы в самых заметных воинов. Один за другим, получив стрелу, кто в шею, кто в грудь, падали на землю польские дружинники. Наступление замедлилось, колонны нападавших стали редеть на глазах, но до конца их причесать все же не успели. Первые ляхи, несшие на себе вязанки хвороста, уже достигли рва и побросали в него свою ношу, заполнив ров до половины. Этого оказалось достаточно. Бежавшие за ними приставили лестницы и устремились вверх с проворностью обезьян, увидевших банан. В первое мгновение Забубенный подумал, что раз наступающих колонн всего две, то и лестниц будет две. Но ошибся, их вдруг оказалось четыре. Нападавшие несли их, плотно прижав друг к другу, а у самой стены разделились и приступили сразу в четырех местах. Видно, такова была их военная хитрость. Но это не смутило защитников Перемышля. Одна из лестниц зацепилась железными крючками за край стены напротив Забубенного, рядом с башней у ворот. Вторая рядом со второй башней. Остальные по краям основной стены. Не успел Григорий выхватить меч, как перед ним уже вырос кто-то из голичан с топором в руках и обрушил его на голову первого ляха показавшуюся над зубцами стены. Выронив короткий меч, лях схватился за голову, по которой из разрубленного кожаного шлема текла кровь и рухнул вниз. Второй лях, поползший по лестнице вслед за первым, попытался достать галецкого дружинника мечом, но промахнулся, а в ответ тут же слопотал топором по голове. И этот рухнул вниз на головы своим собратьям, Увлекшись отражением атаки, галецкий дружинник высунулся дальше положенного из-за защитного зубца и тут же получил стрелу в грудь. Харкнув кровью, судорожно пытаясь вырвать стрелу, теперь уже он качнулся, выронил топор и упал в ров. Забубенный напрягся, сжав руки меч и озираясь по сторонам. Повсюду на стене кипел бой, а рядом с ним в эту минуту больше никого из своих не оказалось. Григорий, не мигая, смотрел в проем между зубцами, ожидая следующего польского воителя. Здоровенный, лысый и усатый лях в зеленых штанах, кольчуги и с мечом в руке лез вверх, в надежде, что его не успеют садить с зыбкого насеста, пока он не перемахнет через стену. Зря надеялся, забубенный сделал выпад мечом и промахнулся. Лях покачнулся, увернувшись от острия, но устоял на тонкой перекладине. Видно, был опытным воином не в пример Григорию. В ответ он резко взмахнул своим мечом, и его клинок рассек воздух над самым ухом забубенного, воткнувшись в деревянный зубец стены. Обида придала Григорию сил, и вторым ударом он достал таки ляха, всадив ему меч в подбрюшье. Усатый лях охнул, выронив оружие, покачнулся и, цепляясь из последних сил за перегладину, словно раненый Абдулла из белого солнца пустыни, сполз по лестнице вниз, подмяв под собой остальных. «Молодец, чародей!» — раздался у него над духом княжеский голос. «Только повезло тебе еще чуток и лежать бы тебе с пробитой головой, так что не лезь вперед, где ненадобно. надобно». Забубенный покорно сделал шаг назад от зубцов стены. Нельзя сказать, чтобы он хотел сейчас поспорить с князем. Мечом махал он и на самом деле неважно. «А ну-ка, ребятки!» — добавил Владимир, обращаясь к своим телохранителям, увидев очередного заползавшего в освободившуюся брешьляха. «А прокиньте-ка лестницу! Хватит им в крепость лазить!» Двое дюжих ратников, каждый на голову выше нехлипкого Григория, Предварительно насадив на пику ляха, схватились за края лестницы, поднатужились, спихнули лестницу вниз, вместе с дюжиной карабкавшихся по ней польских вояк. Сразу послышались дикие вопли. Довольно кивнув, князь вернулся в башню, откуда продолжал следить за ходом боя. Куря управлял обороной правой, дальней от чародея части стены, а слева старшим был черепение Григорий прислушался к словам князя и пока не нелестно рожен. Но не удирать же со стены, пока идет бой. Стыдно. Постепенно, уклоняясь от свистевших над головой стрел, Забубенный снова придвинулся к зубцам и осмотрелся. С левого края одну из лестниц также порубили и сбросили вниз. Наступление там захлебнулось. У Кури было посложнее. На самом краю стены нескольким ляхам удалось перемахнуть через зубцы и навязать бой пограничникам. Они даже зарубили и сбросили внутрь крепости троих защитников. Но тут подоспел сам Куря с киевлянами. Ловким движением он вставил одному из ляхов между ребер клинок, пробил кольчугу и умертвил его на месте. Труп ляха упал вниз на крышу навеса, туда же, куда ночью рухнуло мертвое тело галецкого ратника Данилы, убитого стрелой. Второго поляка убил киевский дружинник, метнув у него с десятка шагов копье, как заправский спартанец. Третьего и четвертого зарубили быстро, зажав в башне превосходящим числом. Насладившись видом поверженного противника, Куря велел разрубить и оттолкнуть лестницу со стены. Первый приступ окончился неудачей, и пуская по защитникам редкие стрелы отчаяния, ляхи откатились от крепостных стен Перемышля к своему походному лагерю, оставив внизу не меньше трех дюжин трупов и четыре изломанные лестницы. Рыцари взирали на штурм издалека, сидя в седлах боевых коней, и явно были недовольны его результатом. Когда отбитые осаждающие собрались вокруг них, было ясно, что их принуждают тут же идти на новый штурм. До стен долетали гневные отклики и приказы командиров. Забувенный был не силен в местном наречии, но суть дела и так была понятна. Подкрепляя слова красноречивыми жестами, рыцари крыли польским матом нерадивых вояк, которые не могли с первого захода взять такую небольшую крепость, Хотя нападавших было втрое больше. Разрозненные колонны ляхов стали строиться в боевые порядки. Назревал очередной приступ. Григорий окинул взглядом своих. Осажденные тоже потеряли несколько человек, возможно с десяток. Но еще были полны сил, и второй приступ, если он будет таким же, как первый, отобьют обязательно. Но в этот момент в битве наступил перелом. Над ухом Забубенного раздался радостный возглас галецкого дружинника. Он указывал куда-то влево. Григорий повернул голову в ту же сторону и увидел, что там форсирует реку монгольская конница. Тумен под командой хана Топчи уже почти переправился через речку Сан и приготовился с ходу вступить в бой, ибо кто на кого нападает монгольскому хану, объяснять было не нужно. Он отлично знал, что следует сделать, И на чьей он стороне? Первые сотни всадников уже были на этом берегу, и, растекаясь славой по полю, что лежало за посадскими домами перемышля, начали маневр окружения польских рыцарей. Когда закованные в броню ляхи заметили монголов, отступать было уже поздно, конница топчи мгновенно отрезала им пути отступления вдоль леса с западной стороны и начала оттеснять от города. Был еще путь на север, но польские воеводы решили принять бой и через несколько минут были прижаты к лесу со всех сторон. Да и куда им в таком тяжелом вооружении было деться? Монголы были гораздо легче и быстрее. Не ожидавшие такого исхода налета на перемышль рыцари все же дело свое знали. Они перестроили войска клином, в центре которого находились сами и перешли в наступление, пытаясь прорвать окружение. Но монголы быстро зажали в клещи польскую свинью и раздавили ее с флангов. Все-таки численное превосходство было на стороне рыцарей. Две-три сотни против 10000 тысяч, из которых в бой вступили только самые передовые отряды. Такой расклад не оставлял полякам никаких шансов на победу. В первой же ошибке польских копейщиков с монголами были уничтожены почти все легкие войны рыцарского войска а сами вельможные паны остались почти без прикрытия. Но бронированное ядро польского войска продолжало рубить монголов до тех пор, пока над полем боя не разнесся приказ одного из сотников, и конное войско степняков, решив не тратить на железных бойцов больше сил, чем они того стоят, отодвинулось на десяток шагов и пустилось вскачь вокруг ничего не понимающих рыцарей. Наблюдавший за этой битвой забубенный со стены, решил, что он в цирке, где показывают лучшие образцы джигитовки. Теперь монголы не бились, они просто скакали всем войском по кругу, центром которого были польские рыцари, и стреляли в них на ходу из лука до тех пор, пока не перебили всех оруженосцев и слуг. Сами же рыцари, прикрываясь щитами, остались по-прежнему невредимыми. Кроме одного, которого кто-то из особо метких лучников умудрился поразить стрелой даже в прикрытую кольчугой шею. Вельможный лях уже сполз с седла и лежал без движения на сырой траве. Скоро это избиение младенцев настолько оскорбило гордость польского рыцарства, которое не желало погибать, даже не оказав сопротивления этим отсталым кочевникам, что один из закованных в латы воинов пришпорил жеребца, и выскочил вперед, подняв вверх копье с прицепленным к его наконечнику ярким флажком. Он что-то прокричал. Монгольский сотник, кажется, это был Буратай, старый знакомый механика, намек понял. Обстрел прекратился, монголы уважали личное мужество. Рыцари требовали смертельного поединка с монгольскими богатурами, чтобы умереть славно. А монголы любили военные забавы и знали обычаи закованных в броню европейцев. Разведка у них была поставлена хорошо. Все равно победа в битве уже была одержана. А потому Буратай велел выйти четырем своим лучшим воинам и принять бой. Конное войско раздвинулось, очистив для поединка широкую поляну. Поляки разъехались и выстроились в линию, сверкая своими массивными шлемами и ярко-красными одеждами с белыми хищными орлами на плечах. У каждого в железной рукавице было зажато по копью. На левом предплечье надежно прикручен небольшой треугольный щит для ближнего боя. Все с тем же бело-серебристым орлом на красном фоне. На поясе висел массивный меч с искусно отделанным лезвием и рукоятью. Тело надежно закрыто латами, фигурки орлов хищно смотрелись на вершие шлемов ясновельможных панов на монголов, ожидая своих противников. И противники скоро появились. Ряды конных воинов раздвинулись, и на середину въехали четверо монгольских богатуров. Доспехами они не уступали противникам, искусно сделанные шлемы облегали головы воинов, закрывая лицо и шею полностью и надежно охраняя даже от прямого удара но в отличие от вариации на тему ведра с заклепками украшавших головы рыцарей и шлемы монголов были островерхими мощными пластинами прикрыта грудь а снизу доспех продолжался бронеюбкой которая хорошо защищала ноги от ударов и позволяла свободнее двигаться Богатуры были облачены в тяжелые доспехи нечасто, но встречающийся в монгольской коннице. Переброшенный через плечо на ремне щит в мгновение ока оказался в левой руке каждого степного воина, и был он массивнее, чем у польских крестоносцев. А в правой руке мощное копье с длинным заостренным наконечником, способным не только пробивать, но и разрезать доспех врага. Кроме того, у каждого монгола к седлу был приторочен аркан, для того, чтобы вязать пленников. Кони поединщиков были под стать самим воинам, закованные в броню от хвоста до глаз и одетые в цветные попоны, красно-белые у ляхов и желто-с красными полосами у монгольских богатуров. Изготовившись, восемь человек замерли на мгновение, разглядывая друг друга сквозь узкие прорези шлемов, ибо как минимум половина из них должна была сейчас умереть поляки не выдержали. Первыми издав боевой клич, они пришпорили своих коней и, опустив копья, прижавшись к шее скакунов, устремились на врага. Монголы бросились им навстречу с быстротой молнии. С грохотом и лязганием восемь закованных в прочные доспехи тел пронеслись мимо друг друга, половина из них осталась лежать на земле. В поединке на последнем краю поля победителем вышел польский рыцарь. Его копье угодило прямо в грудь крупному воину, которого не спасли ни искусные доспехи, ни щит, и прошило его насквозь, выйдя из спины. Мертвый монгол рухнул на земь под копыта своей лошади, а рыцарь издал победоносный клич и развернул своего коня. Второй поединок выиграл монгольский воин. Он ссадил польского пана метким ударом в живот, до которого его остро отточенное копье добралось, пробив щиты и скользнув по шее боевого коня. Рыцарь еще не умер. Он лежал на земле, истекая кровью. Победитель подъехал к нему и добил, пригвоздив копьем к земле. Так он избавил его от мучений, ибо жизнь ляха спасать никто не собирался. Третья схватка закончилась общей погибелью. Удар обоих воинов был настолько выверен и силен, что копья всадников прошили друг друга насквозь. И скрепленные в смертельном объятии оба тела рухнули на земь, обогрив еще мокрую от тумана траву своей кровью. А с ближней, к забубенному стороны луга еще никто не победил. Оба соперника свалили друг друга с коней, но без серьезных последствий. Сломав копья о щиты, они стали на ноги выхватили мечи и сшиблись в пешем поединке. Рыцарь наносил мощные рубящие удары, на каждый из которых щит монгола отзывался глухими стонами. Но и богатур, больше привыкший сражаться конным, не сдавался. Он вертелся и жалил противника редкими, но точными ударами. В конце концов, рыцарю стал первым и стал допускать ошибки. Промахнувшись в очередной раз, он пропустил точный удар в бок. Его и без того красная накидка потемнела сильнее. Гордый серебристый орел был залит кровью. Взмахнув мечом, монгол срубил и фигурку орла со шлема польского рыцаря, который еще стоял, опершись на меч. Третий удар лях отразить не смог и упал пораженный в шею. Три-один прокомментировал исход первой шибки забубенной, глядя со стены на исход поединка. Теперь в живых остались два монгола и один рыцарь. Конные поединщики разъехались, снова желая продолжить бой до смерти одного из них. Пеший монгол свою войну закончил, стоя над поверженным противником. Тем временем хан Тапчи, расчистив от ляхов подступы к городу, въехал со своими нукерами в Перемышль и предстал пред светлые очи Владимира Рюриковича. «Молодец!» — похвалил его великий князь когда кривоногий низкорослый топчист лез с коня и поднялся на стену. «Вовремя пришел!» «Ну да я и не сомневался, что успеешь!» Присмотревшись к тому, что творилось на лугу перед городом, князь поспешил добавить. Велико твоему молодцу последнего ляха живьем взять. Мне с ним потолковать надо, прежде чем кровь пустить». Топчи свистнул ближайшему Нукеру и коротким жестом показал, что нужно сделать с рыцарем. Нукер вскочил на коня и быстро ускакал к месту поединка, успев крикнуть на ходу что-то по-монгольски. До того, как воины пришпорили коней и начали сближаться для последней схватки, бившийся монгол команду услышал. Он увернулся от копья польского рыцаря, а сам перенес всю мощь удара на щит. Лях вылетел из седла, выронив копье и щит, но был невредим, не считая ушибов. Он хотел было вскочить и выхватить меч, чтобы продолжить бой, но монгол его опередил. Он сдернул аркан с седла и одним движением перебросил его из руки в руку и, ухватив за конец, метнул в сторону поднимавшегося рыцаря. Прочная веревка спеленала ляха, как младенца, не дав даже выхватить меч. Покачнувшись, рыцарь упал, словно колода, и нелепо задергал ногами. Бой для него был окончен. Привязав конец веревки к седлу, монгольский конник отбуксировал рыцаря на двор укрепления перемышля. Глядя, как дергался внизу пленный рыцарь, осыпая проклятиями своих победителей, Владимир Рюрикович обратился к черепене, стоявшему рядом. — У тебя в крепости кузня имеется? Воевода кивнул. «Вели кузнецам раздуть жар, да пришли мне двух молодцов, что умеют с железом работать. А то мои-то непривычные». И, повернувшись к своим охранникам, приказал. «Ну, чего стоите? Тащите ясновельможного в кузню. Толковать будем». Проводив взглядом охранников, что волокли все еще сопротивлявшегося рыцаря, взглянул на забубенного и добавил словно сам с собою разговаривая. «Завтра совет княжеский, кое-чего спросить хочу у пана рыцаря».